Конант наблюдал за опытом при станей всех. Маленькая пробирка, наполовину наполненная жидкостью соломенного цвета. 1, 2, 3, 4, 5 капель чистого раствора, изготовленного доктором Копером из крови, взятой у Конанта. Доктор осторожно встряхнул пробирку и поставил её в кювету с чистой тёплой водой. Щёлкнул термостат. В пробирке начали отчетливо выделяться белые пятнышки осадка. Боже мой! Коナンт рухнул на лежанку, обливаясь слезами. Боже мой, 6 дней! 6 дней я там просидел и всё думал, что же будет, если этот чёртов тест наврёт. Этот тест не врёт, сказал доктор Коппер. Реакция правильная. С ним всё в порядке. Выдохнул Норис. Он человек, уверенно сказал доктор. А та тварь мертва. В штабной палатке началось лекование. Все смеялись, шутили, Конанта хлопали по плечам и разговаривали с ним неестественно громкими голосами, с подчёркнутой дружелюбными интонациями. Кто-то крикнул, что надо пойти к Блэру, сказать, успокоить, он может быть придёт тогда в себя. Человек 10 одновременно побежали за лыжами. Доктор Коппер всё ещё возился у штатива с пробирками, нервно пробуя различные растворы. Люди, собравшиеся идти в Восточную хижину к Блэру, уже пристёгивали лыжи. На псарне дружно залаяли собаки. Атмосфера общего радостного возбуждения передалась и им. Макредди первым заметил, что доктор Коппер всё ещё возится с пробирками, и что лицо его стало совсем белым. Белесы воротники, на которую он смотрел. Из-под прикрытых век Копера текли слёзы, сердце мокряя стиснул холод. Копер поднял голову. "Гэри", хрипло выговорил он. "Гэри, Бога ради, подойдите ко мне". Гэри шагнул к доктору. В комнате стало совсем тихо. Кононд поднялся и замер.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 А я уже ничем помочь не смогу. Гигант-метеоролог молча кивнул, не сводя глаз с Гэри. «Может быть, монстр я?» Продолжал Гэри. «Я-то знаю, что не я, но доказать это вам ничем не могу. Тест доктора Копера оказался безрезультатным. То, что доктор доказал его безрезультатность, говорит в его пользу. Монстру было бы выгоднее это скрыть. Так что, видимо, он человек. Копер раскачивался вперёд и назад на лежанке. Я знаю, что я человек, но доказательства у меня тоже нет. Один из нас двоих лжёт, потому что тест лгать не может. Я доказал безрезультатность теста, что вроде бы свидетельствует в мою пользу, что я человек. Но если Гэри монстр, то он не стал бы говорить об этом, ведь он тогда действовал бы против себя.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 «Мы здесь держим четырех коров, быка и почти семьдесят собак, а эта штука реагирует только с человеческой кровью и кровью монстров». Макредди вернулся в штабную палатку и подошел к штативу с пробирками. Минуту спустя к нему присоединились Кларк и Вэн Волл. Губы Кларка дергались в нервном тике. «Чем вы там занимались?» – неожиданно спросил Конанн. «Этот монстр», — ровным голосом ответил Вэн Волл, — «мыслит логично. Он очень логичен. Наша иммунная собака была в полном порядке, и мы взяли еще немного сыворотки для тестов. Но теста мы делать больше не будем». «А нельзя попробовать человеческую кровь на другой собаке?» — начал Норрис. «Собак больше нет», — ответил Макреди. «И скота больше нет». «Нет?»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 Спросил Кинер. То же самое. Коровы очень странно выглядели, когда начали менять свой облик. Твари никуда не дется, если она на цепи или привязана в стойле. Так, с ходу, сказал Макреди. Я могу придумать только один достаточно достоверный тест. Если человеку выстрелить в сердце, и он не умрёт, значит он монстр. Ни собак, ни коров не осталось, сказал Гэри. Остались только мы, люди. А изолировать всех бессмысленно. Пожалуй, твой способ кажется разумным, Мак, но... применить его на деле будет нелегко. Кларк оторвал взгляд от печки, когда вошли Вен Вулл, Барклай, Макреди и Беннинг, отряхивая снег с одежды. Люди набивались в штабную палатку, И старались вести себя как обычно. Играли в шахматы, в покер, разговаривали. Ральсон чинил стол, Вен и Норис занялись обработкой данных по магнитному полю. Доктор Коппер мягко посапывал на лежанке. Гэри и Датон просматривали пачку радиограмм. Коннент занял почти весь письменный стол своими таблицами. Несмотря на две закрытые двери, из кухни через коридор доносились вопли Кинера.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 Да и вообще у него просто истерика, он не свихнулся. Зато мы скоро свихнёмся. Ты уходил на полтора часа, он всё это время орал. И до этого ещё 2 часа. Всему узнаешь ли, есть предел. Медленно и робко к ним подошёл Гэри. На какое-то мгновение Макреди уловил страх в глазах Кларка и понял, что Кларк прочёл то же самое на его лице. Гэри или Копер. Наверняка один из них был монстром. Бога ради,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 «Я займу эту лежанку, отсюда хорошо видно всю комнату». Вэн Вол кивнул. «Может быть, тебе стоило бы поделиться с нами? Пока что только монстры знают, что у тебя на уме. Ты сам можешь превратиться в монстра, прежде чем начнешь осуществлять свой план». «Если я прав, то на его осуществление много времени не потребуется». Макреди откинулся на лежанке и глубоко задумался. Все расселись по своим местам. Зажглось изображение на экране. Лампы погасли, но экран достаточно хорошо освещал комнату. Молитвы Киннера были еще слышны, и Даттон усилил звук. Голос повара был слышен так долго, что Макреди без него что-то не доставало. Вдруг он понял, что Киннер замолчал. «Даттон, выключи звук!» Макреди вскочил. Наступила тишина. «Киннер перестал молиться», — сказал Макреди. Да включите вы звук бока радио, он, может, и замолчал, чтобы послушать, крикнул Норис. Макреде вышел в коридор. Барклай и Ван Волл последовали за ним. Датон выключил проектор, и изображение исчезло с экрана. Норис стоял у двери. Гэри присел на лежанку, потеснив Кларка. Остальные оставались на своих местах. Только Кононт ходил по комнате из угла в угол. Если ты не перестанешь ходить конанд, мы без тебя обойдёмся. Будь ты хоть человек, хоть кто угодно, выплюнул Кларк. "Сядешь ты или нет, чёрт бы тебя побрал!" И извини. Физик сел и задумчиво уставился на носки своих ботинок. Прошло ещё минут 5, прежде чем Макреди появился на пороге. "Мало у нас до сих пор было неприятностей", сказал он. "Так кто-то решил нам ещё помочь?"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 «Хочу кое-что проверить». Макреди и Вэн Волл вышли в коридор. Секунд через тридцать за ними последовал Барклай со своим электрическим оружием. Норрис продолжал стоять у двери. Вдруг раздался крик. Это кричал Макреди. «Бар! Бар! Скорее!» Норриса за ним и остальные ринулись вперед. Киннер, или то, что было Киннером, лежал на полу, разрубленный надвое гигантским тесаком Макреди. Вэнвол корчился от боли на полу, потирая челюсть. Барклай, сверкая глазами, продолжал водить кабелем по станкам Киннера. На руках трупа появился странный чешуйчатый мех. Пальцы стали короче, ногти превратились в трёхдюймовые, острые как бритвы клыки. Макреди сделал шаг вперёд, посмотрел на свой тесак и швырнул его на пол. Так вот, тот, кто прыгнул на нож Киннера, может смело сознаваться.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 Осенённый внезапной догадкой. Ты ведь сидел у самой двери, и почти за экраном, Кларк кивнул. Теперь он затих. Он оно мертво. Мак, твой тест-то ни к чёрту не годится. Монстр это был или человек? Кинер ведь был мёртв. Макредди хмыкнул. Ребята, позвольте представить вам Кларка.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 «Опять, наверное, ничего не выйдет». «На этот раз выйдет», — ответил Макреди. «Все смотрите в оба и слушайте. Пошли обратно в штабную палатку. Барклай, не выпуская свое электрическое оружие из рук. А ты, Датон, следи за Барклаем. Клянусь адом, откуда выползли эти твари. Я кое-что придумал, и они это знают. Они могут сейчас разбушеваться». Все сразу напряглись. Каждый почувствовал угрозу Они настороженно и внимательно Оглядывали друг друга Настороженно и внимательно, как никогда Кто стоит рядом? Человек Лили Монстр